Книга вторая. Холодное железо. В складках тени скрыты целые миры. Филисин. Призыв к тени. Глава пятая. Горе всем павшим на улицах Арена. Неизвестный автор. Дюжий солдат одним пинком выбил хлипкую дверь и растворился в мраке за порогом. Остальной взвод последовал за ним. Изнутри послышались жалобный треск мебели и крики. Гэммет взглянул на командира Блистига. Тот пожал плечами. «Ну да, было не заперто. Таверно же, в конце концов, хотя... Такое почетное звание этой дыре можно присвоить только с большой натяжкой. Но даже и так, все годится, чтобы достичь цели». «Ты не понял», — ответил Гэммет. Я просто поверить не могу, что твои люди нашли его здесь. Крупные, широкие черты лица Блистига дрогнули. Да что там, кулак, других и в местах похуже вылавливали. Вот что бывает. Но он покосился в сторону улицы. Из-за разбитого сердца. Кулак. Это звание все еще долбит мне печенку, словно голодная ворона. Гэмет насупился. «У Тавор нет времени на солдат с разбитым сердцем, командир». «Глупо было надеяться, что она просто придет сюда и раздует огонь из углей мести. Не выйдет раздуть огонь в холодном пепле, но, не пойми меня неправильно, я ей желаю доброй удачи, опоннов «От тебя ждут большего», — сказал сухо В это время дня улицы были совершенно пустынны жара стояла изнурительная. Но и в другие часы Аарон был не таким, как прежде. Торговля с севером прекратилась. Не считая малозанских боевых кораблей и транспортов, до нескольких рыбачьих лодок гавань и уси реки пустовали. «Вот он», — подумал Гэмет, — «раненый город». В дверях таверны возникли солдаты. Они тащили за собой слабо упиравшегося старика в тряпье. Тот был перепачкан блевотиной. Редкие волосы висели седыми нитями. Пятнистую кожу покрывала серая грязь. Ругаясь из-за вони, аронские стражники торопливо поволокли свою ношу к повозке. «Чудо, что мы его вообще нашли!» — сказал командир. «Я и вправду думал, что старый ублюдок взял, да и утопился!» Забыв на миг о своем новом звании, Гаммед развернулся и сплюнул на мостовую. «Паршивая ситуация, блистик. Но сделать вид, что есть хоть какие-то войсковые правила!» «Дисциплина, худ меня подери, можно было?» Тон Гэммета заставил командира напрячься. Стражники у задка повозки как один обернулись на его слова. Блистик шагнул к кулаку. «Слушай меня и слушай внимательно!» Тихо процедил он. Шрамы на щеках командира дрогнули, во взгляде сверкнуло железо. «Я стоял на треклятой стене и смотрел, как и все мои солдаты!» Пормкваль метался туда-сюда, будто кастрированный кот, а еще историк двое этих веканских детей, которые просто выли от горя. Я смотрел, мы все смотрели, как колтейный солдат седьмой перебили у нас на глазах, и будто этого мало, первый кулак вывел свои войска за стену и приказал им сложить оружие. А если бы один из моих капитанов вовремя не доложил, что Малли Крелл служит шаик, а Рынская стража погибла бы вместе с остальными. Войсковые правила. Да к худу со своими войсковыми правилами, кулак. За всю тираду командир Агамет ни разу не шевельнулся. Уже не впервые он был свидетелем вспышек гнева Блистига. Кулак чувствовал себя будто в осаде с тех самых пор, как прибыл сюда вместе с Тавор и был назначен посредником между адъюнгтом и выжившими во время собачьей цепи. С теми, кого привел историк Дукер, и теми, кто ждал их в городе. Едва прикрытый приличиями гнев прорывался наружу снова и снова. Сердца были не просто разбиты. Они были раздроблены, разорваны на куски, растоптаны. Надежда Тавор – возродить боевой дух выживших и использовать их местный опыт для укрепления своей армии новобранцев – с каждым днем казалась Гэммету все более несбыточной. Было также ясно, что Блистига совершенно не заботит тот факт, что Гэммет ежедневно отчитывается перед адъюнгтом и, соответственно, может передать его высказывания в самых неприглядных деталях. И командиру очень повезло, поскольку Гэммет пока ничего не говорил адъюнкту о его словах, соблюдая при докладах предельную краткость и сводя личные наблюдения к минимуму. Выслушав слова Блистига, Гэммет лишь вздохнул и подошел к повозке, чтобы взглянуть на лежавшего на днище пьяного старика. Солдаты отступили на шаг, будто кулак был заразен. «Значит, — процедил Гэммет, — это и есть прищур, — человек, убивший колтейна Он был милосерден, — огрызнулся один из стражников. Да только сам он, похоже, так не думает. Ответа не последовало. Блистик встал рядом с кулаком. «Ладно», — сказал он своему взводу. «Заберите его, почистите и под замок». «Есть, сэр!» Мгновением позже повозка покатилась прочь. Гэммет снова повернулся к блистигу. «Если ты наивно рассчитываешь, что тебя разжалуют, закуют в железо и отправят в Унту с первым же кораблем, «Ничего не выйдет, командир. Ни адъюнкт ни я, ни капли не интересуемся твоей нежной душой. Мы готовимся к войне. Вот для нее ты и нужен. Ты и каждый из твоих кисломордых солдат. Лучше бы мы погибли с остальными». «Но не погибли же. У нас три легиона рекрутов, командир. Желторот их и с дурью в башке. Зато они готовы пустить кровь всеми городам. И вот вопрос. Что ты со своими солдатами им покажешь?» Во взгляде Блистига сверкнула злость. «Адъюнкт делает кулаком капитана своей домашней охраны и ждет, что я...» «Четвертая армия», — рявкнул Гэммет. «В первой роте, от самого ее создания, на Виканской войне. 23 года службы, командир. Я знал Калтейна уже тогда, когда ты еще скакал у мамки на коленях. Я получил копьем в грудь. Да только я слишком упрямый, чтобы помереть». «Мой командир по доброте подыскал мне безопасную, как ему казалось, должность Вунти. Да, капитаном охраны дома Паранов. Но худ меня побери, если я не заслужил этого». После долгой паузы кривая ухмылка исказила лицо Блистига. «Выходит, ты не больше моего рад оказаться здесь?» Скривившись, Гамет промолчал. Оба малозанца вернулись к своим лошадям. Развернувшись в седле, Гамет сказал. Мы ожидаем сегодня последний транспорт с войсками с острова Малас. Адьюнгт желает собрать всех командиров в зале совета к восьмому колоколу». «Это еще зачем?» — спросил Блистик. «Будь моя воля, затем чтобы увидеть, как тебя казнят за измену». «Просто приди, командир». Реками них, вздувшимся бурым потоком на поллиги, врезалась в глубь Аронской бухты. Опираясь на леер правого борта у самого бака, Смычок стоял и задумчиво смотрел на мутную воду внизу. Затем он поднял взгляд на город на северном берегу реки. Солдат поскреб щетину на длинном подбородке. Его борода, рыжая в юности, теперь начинала сидеть, и это ему нравилось. Арен мало изменился с тех пор, как Смычок последний раз его видел. Разве что кораблей в порту стало меньше. Та же пелена дыма висит над городом. Тот же нескончаемый поток нечистот сползает в ловцовую бездну, по которой теперь плывут широкие, медлительные транспортные суда. Новый кожаный шлем натирал затылок. Старый, к его величайшему огорчению, пришлось выбросить, вместе с изорванным кожаным сюрко и перевязью, снятый с мертвого охранника Фалахда. По правде говоря, смычок сохранил лишь одну вещь из своей прежней жизни – глубоко упрятав ее в вещевой мешок, и вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о ней. К нему подошел человек, небрежно облокотился на леер и уставился на проясняющиеся очертания города. Смычок не отсалютовал. Лейтенант Ронал воплощал в себе худшие черты малазанского кадрового офицера. Квонский дворянин, купивший себе звание. Заносчивый, упрямый, самоуверенный, еще ни разу не обнажавший меч в битве, ходячий смертный приговор для подчиненных, и по прихоти опоннов Смычок оказался среди этих неудачников. Долговязый лейтенант был квонцем чистейших кровей, белокожим, светловолосым, широкоскулым, долиноносым и полногубым. Смычок не скрывал своей ненависти к нему. "Вообще-то, принято отдавать честь старшему по званию", сказал Рональд с притворным равнодушием. "Дурная примета, сэр. Не успеешь отдать честь, как глядь, а старший по званию уже убит. Прямо здесь, на транспорте. Дело-то привычное", ответил смычок. "Было с самого начала ясно, что опыт у тебя есть, солдат." Ронал сделал паузу, разглядывая костяшки пальцев, скрытых под черными мягкими перчатками. «Видит, Худ, ты в отцы годишься большинству морпехов, что сидят позади нас на палубе. Вербовщица сразу отправила тебя сюда. Подготовки ты не проходил, в учебных боях не участвовал. И вот же, я должен поверить, что ты ничем не хуже прочих солдат». Смычок пожал плечами и промолчал. «Вербовщица!» — продолжал Ронал спустя мгновение, когда взгляд его бледно-голубых глаз снова сосредоточился на городе. «С самого начала поняла, что ты пытаешься скрыть. Как ни странно, она сочла это... тебя, точнее говоря, кадром настолько ценным, что даже посоветовала мне сделать тебя сержантом. И знаешь, почему я нахожу это странным?» «Нет, сэр, но, уверен, вы мне скажете...» — Потому что ты, как я полагаю, дезертир. Смычок перегнулся через борт и сплюнул в воду. — Я сталкивался с дезертирами и не раз. У всех свои причины и у всех разные, но одно их объединяет. — И что же это? — В очереди к вербовщику их не сыскать, лейтенант. Наслаждайтесь видом, сэр. Он развернулся и побрел назад, к середине судна, где растянулись на палубе другие морпехи. Почти все они уже оправились от морской болезни, но все равно страстно жаждали вновь оказаться на суше. Смычок сел, вытянув ноги. «Лейтенант, желать твою голову на блюдечке!» пробормотал голос рядом. Смычок вздохнул и прикрыл глаза, подставив лицо полуденному солнцу. — Чего лейтенант желает и что он получит? Совсем разные вещи, Корик. — А получит он только нас, новобранцев, — ответил сетийский полукровка, расправив широкие плечи так, что пряди длинных черных волос смазнули по плоскому лицу. — Обычная практика — смешивать новобранцев с опытными солдатами, — сказал смычок. — Чтобы вам там не рассказывали, в этом городе остались люди, пережившие собачью цепь. «Говорят, сюда прорвался целый корабль с ранеными морпехами и веканцами, а еще аронская стража и красные клинки, и отставшие корабли береговой охраны. Наконец, здесь флот адмирала Нока, хотя, думаю, он захочет поберечь свои силы». «Зачем?» — спросила девушка-новобранец. «Мы же отправляемся воевать в пустыню, разве нет?» Смычок взглянул на нее. пугающе юная она напоминала ему другую девушку с которой он когда-то служил в одном взводе он поежился и сказал ад юнг будет полной дурой если оголит порты ног готов отвоевывать прибрежные города он мог начать уже много месяцев назад но имперским портам нужна защита с моря без них нам на этом континенте конец ну пробормотала девушка судя потому что говорили мне Она дура и есть, старик. Видит худ, она же из аристократов, верно?» Смычок фыркнул, но промолчал и снова прикрыл глаза. Его беспокоило, что девчонка может оказаться права, хотя, с другой стороны, это товар была сестрой капитана Парана, а Паран выказал твердость характера в Даруджистане и, по крайней мере, дураком точно не был. «А все-таки почему тебя прозвали Смычком?» спросила девушка после паузы. Скрипач улыбнулся. «Долго рассказывай, девочка». Ее рукавицы шмякнулись на стол, подняв облачко пыли. Поскрипывая доспехами, чувствуя, как пот стекает между грудей, она отстегнула шлем, и как только появилась служанка с кружкой Эля, отодвинула шаткий стул и села. Письмо принес уличный новобранец. На небольшом клочке зеленого шелка хорошим почерком написаны слова на Малозанском. Таверна танцора на закате. Лостара Йилл была скорее раздражена, чем заинтригована этим посланием. Таверна танцора состояла из одного зала. Стены казались древними, на глинобитной кладке виднелись остатки некогда белой штукатурки, сплошь покрытой бесформенными винными пятнами, похожими на карту хмельного рая. Низкий потолок гнил на глазах у хозяина и клиентов. Сквозь ставни фасадного окна заходящее солнце бросало лучи на облачка оседающей пыли. Уже и пена на Элле в ее кружке подернулась матовой пленкой. Посетителей было всего трое. Двое играли в щепки за столом у окна. Еще один, бормоча что-то, в полубессознательном состоянии привалился к стене около отхожего места. «Было рано». Но капитану красных клинков уже не терпелось разгадать эту жалкую загадку, если, конечно, она вообще задумывалась как загадка. Лостари Йилл не понадобилось много времени для того, чтобы понять, кто именно назначил эту тайную встречу. И хотя она даже была немного рада снова увидеться с ним, при всем гоноре и жеманстве он был довольно красив, ей, как адъютанту Тина Баральте, хватало заботы без того. До сих пор красные клинки рассматривались как рота отдельная от карательной армии адъюнкты. Вопреки тому, что солдаты с реальным боевым опытом были наперечет, а тех, у кого кишка не тонка, чтобы применить этот опыт в деле, еще меньше. Разлагающей апатией, которая господствовала среди аренской стражи Блистига, красные клинки не разделяли. Их соратники пали во время собачьей цепи, и красные клинки обязательно отомстят за них. Если только...» Адъюнкт была малозанкой, неизвестной Ластаре и другим красным клинкам. Даже Тин Баральта, который трижды встречался с адъюнктом лицом к лицу, по-прежнему не мог понять и оценить ее, доверяла ли Тавор красным клинкам. «Возможно, правда уже здесь, перед нами. Тавор до сих пор ничего не поручила нашему отряду. Являемся ли мы частью ее армии? Позволят ли красным клинкам биться с армией вихря? Вопросы без ответов. И вот она сидит, тратит время. Дверь распахнулась. Мерцающий серый плащ, зеленые кожаные штаны, отполированная солнцем кожа, широкая приветливая улыбка. Капитан Ластара-Ел, что за удовольствие видеть тебя снова. Он подошел, небрежным жестом руки отослал прислужницу. Усевшись на стул напротив, будто из воздуха вынул два хрустальных бокала и поставил на пыльный стол. Следом возникла блестящая черная бутылка с длинным горлышком. «Я настоятельно не рекомендую пить местный Эль, особенно тот, что подают в этом заведении, моя дорогая. Благородное вино больше подходит для нашей встречи». Из самого лучшего в мире винограда, растущего на залитых солнцем южных склонах Гриса. Ты верно гадаешь, насколько можно положиться на мое мнение? Вполне можно, девочка, поскольку я получаю заметную долю прибыли свыше упомянутых виноградников. Чего ты от меня хочешь, жемчуг?» Коготь разлил пурпурное вино в бокалы. Улыбка не сходила с его лица. В сентиментальности я подумал, что мы могли бы поднять чаши в память о старых временах. Признаем, это были горестные времена. Однако мы выжили, не так ли?» «О да», — ответила Ластара. «И потом ты пошел своей дорогой, видимо, к великой славе, а я своей прямиком в тюремную камеру». Коготь вздохнул. «Что ж, дурные советчики сослужили Пормквалю плохую службу, увы». «Но теперь, как я понимаю, ты и твои красные клинки снова на свободе. Оружие вам вернули, ваше место в армии адъюнкта гарантировано». «Не совсем». Жемчуг изогнул изящную бровь. Ластара взяла бокал и отпила вина, почти не почувствовав вкуса. Адъюнкт никак не дала понять, чего хочет от нас. «Как странно». Нахмурившись, она сказала. «Хватит игр». «Наверняка ты знаешь об этом больше, чем мы». «Увы, вынужден тебя разочаровать. Новая адъюнкт непостижимо для меня так же, как и для тебя. Мое предположение о том, что она поспешит возместить ущерб, нанесенный вашему прославленному отряду, было ошибочным. Оставить без ответа вопрос о верности красных клинков». Жемчуг пригубил вино и откинулся назад. «Тебя освободили из тюрьмы и вернули оружие». «Тебя запрещают покидать город?» — не пускает в штаб. «Меня не пускают на совещание командира в жемчуг». Лицо когтя просветлело. «О, ты не одинока в этом, моя дорогая. Как я слышал, кроме немногих избранных, что прибыли с ней изумты, адъюнкт вообще почти ни с кем не советуется. Однако, я полагаю, ситуация может измениться». «Что ты имеешь в виду?» — Ну как же, ведь именно сегодня ночью состоится военный совет, куда ваш командир, Тин Баральта, несомненно приглашен, так же, как и командир Блистика и еще множество тех, чье появление удивит всех и каждого. Жемчуг замолчал, не сводя с нее взгляда зеленых глаз. Ластара медленно моргнула. — В таком случае я должна вернуться к Тину Баральте. — Хорошее умозаключение, девочка, но, боюсь, неверное, к сожалению. «Объяснись, жемчуг!» Он снова подался вперед и подлил ей вина. «С удовольствием. Я такой же упрямец, как и адъюнкт. Я ухитрился обратиться к ней с запросом, который она удовлетворила». «С каким запросом?» — ровным тоном спросила Ластара. «Как я уже говорила сентиментальность — мое проклятие. Мои нежные воспоминания о тебе и нашей совместной работе — «На самом деле, я настолько нежный, что я попросил назначить тебя моим... Э, помощником. Твоему командиру об этом, разумеется, уже сообщили». «Я капитан красных клинков. Ни коготь, ни шпион. Не убий Она осеклась на полуслове Глаза жемчуга расширились. «Я глубоко оскорблен, но сегодня достаточно великодушен, чтобы простить твое невежество». Хотя ты и не видишь различия между высоким искусством ликвидации и грубым понятием убийства, смею заверить, что разница есть. Как бы то ни было, позволь развеять твои страхи. Предстоящее задание не потребует применения самой мрачной стороны моего призвания. Более того, эта задача полностью зависит от двух из твоих многочисленных достоинств. Познание урожденной жительницы семи городов — первое. И второе, еще более жизненно необходимое — Твоя непререкаемая верность малазанской империи. И поскольку ты уж никак не сможешь отрицать первое, придется подтвердить палату второго». Долгое мгновение она пристально смотрела на него, а потом медленно кивнула. «Понятно. Хорошо, я в твоем распоряжении». Жемчуг еще раз улыбнулся. «Чудесно. Я в тебе нисколько не сомневался». «В чем состоит наше задание?» «Детали не заставят себя ждать. Сегодня вечером у нас персональная встреча с адъюнктом». Она выпрямилась. «Ты и сам не знаешь, в чем дело, да?» Его улыбка стала шире. «Правда захватывающе?» «Значит, понятия не имеешь, предполагается ли ликвидация?» «Ликвидация? Кто знает. убийство «Определенно нет. А сейчас добивай, девочка!» Нам пора идти в бывшую резиденцию первого кулака. Говорят, адъюнкт терпеть не может опозданий. Все пришли рано. Привалившись к стене и скрестив руки, Гэммот стоял у двери, через которую должна была войти адъюнкт. Перед ним, под низким потолком длинной залы совета, собрались трое командиров, вызванных на первый тур сегодняшнего вечернего совещания. Следующие несколько колоколов, вместе с назначенными на них мероприятиями, обещали быть интересными. Тем не менее, бывший капитан охраны дома Паранов чувствовал некоторую тревогу. В прошлом он был простым солдатом и ни разу не посещал военных советов. Высокое звание кулака не радовало Гэммета, так как он понимал, что отмечен отнюдь не благодаря выдающимся способностям или заслугам. Тавор знала его, привыкла командовать им и поручать задачи организации и ведения дел, но лишь дел благородного семейства. Похоже, она намеревалась использовать Гэммета тем же манером, на сей раз в масштабах всей 14-й армии. Что делало его администратором, а не кулаком. И ни для кого здесь, в зале, этот факт не прошел незамеченным. Гэммет не привык к постоянному чувству стыда. и признавал, что бравада, которую он частенько выказывал, была не более чем инстинктивной реакцией на собственное чувство несоответствия. Правда, сейчас он не чувствовал себя способным на хоть какое-то проявление стеснительности, не говоря уж о браваде. Адмирал Нок стоял в полудюжине шагов от него и был занят тихой беседой с горделивым командиром красных клинков Тином Баральтой. Блистик, развалившись, сидел у дальнего конца стола с картами, в наибольшем отдалении от места, которое займет адъюнкт, как только начнется совещание. Взгляд Гэммета вновь и вновь возвращался к адмиралу. Не считая Дуджика Однорукова, Нок был единственным командиром, оставшимся со времен императора. Единственный адмирал, который не пошел ко дну. Со смертью двух братьев-напанцев, на Урко и Краста, Нок заполучил под свое командование весь имперский флот. Императрица направила его из 107 кораблей в семь городов, когда слухи о бунте уже нельзя было игнорировать. Если бы первый кулак Варони фактически не запер этот флот в гавани, калтейновой собачьей цепи можно было бы избежать. И уж точно, бунт был бы уже подавлен. А теперь попытка повторного завоевания обещала стать затяжной и кровавой. Какие бы чувства не испытывал адмирал по поводу прошедших и приближающихся событий, Он никак не выказывал их и сохранял холодное, беспристрастное выражение лица. Тину Баральте хватало собственных горестей. Красные клинки Пормкваль обвинил в измене, несмотря на то, что одна из их род сражалась под командованием Калтейна. Сражалась и была уничтожена. После того, как первый кулак покинул город, первым распоряжением Блистига стал приказ об их освобождении. и красные клинки достались адъюнкту вместе с солдатами, выжившими в собачьей цепи, и аронской стражей. Вопрос, что делать с ними, что делать с ними всеми, оставался пока без ответа. Гэмету хотелось развеять их тревоги, но правда состояла в том, что товар ни с кем особо не делилась своими мыслями. Кулак понятия не имел, что произойдет этим вечером. Дверь открылась. Как всегда, одежда Тавор была добротной, но простой и практически бесцветной. Под стать ее глазам, прядям седины в рыжеватых, коротко подстриженных волосах, ее малоподвижному, неказистому лицу. Она была высокая и немного широка в бедрах. Груди были немного великоваты для ее фигуры. А татараловый меч, единственный знак ее имперского звания, висел в ножнах на поясе. Под мышкой адъюнкт зажала полдюжины свитков. «Можете сидеть или стоять, как вам угодно», — были первые ее слова, когда она шагнула к резному креслу первого кулака. Гэммет увидел, что Нок и Тинбаральта идут к стульям у стола и последовал их примеру. Держа спину прямо, адъюнкт села. Свитки она положила на стол. «Тема этого совещания — реорганизация 14-й армии. Адмирал Нок, останьтесь с нами, пожалуйста». Она потянулась за первым свитком и распустила его завязки. «Три легиона. 8 9 и десятый. Кулак Гэмет возьмет на себя командование восьмым. Кулак Блистик девятым, а кулак Тинбаральта десятым Выбор офицеров для соответствующих должностей по вашему усмотрению. Советую отнестись к этому выбору предельно ответственно. Адмирал Нок, освободите командира Алардис от ее обязанностей на флагмане. Аронская стража переходит под ее начало». Без всякой паузы она потянулась за вторым свитком. Что до выживших в собачьей цепи и вольно определяющихся элементов, находящихся в нашем распоряжении, их подразделения распускаются. Они будут реорганизованы и перераспределены по трем легионам. Адъюнкт, наконец, подняла взгляд. Если она и заметила потрясение, которое Гэмот видел на лицах остальных и разделял с ними, то хорошо это скрывала. Через три дня я устрою смотр ваших войск. Это все. В гробовой тишине четверо мужчин встали. Адъюнкт указала на два отложенных свитка. «Кулак-блистик, возьмите это, пожалуйста. Вы, Стенамбаральта, и, возможно, захотите обсудить детали вашего нового назначения в одном из малых залов. кула гэммет вы можете присоединиться к ним позже. Пока же останьтесь здесь. Адмирал Нок, позже сегодня вечером я бы хотела побеседовать с вами лично. Пожалуйста, побеспокойтесь, чтобы у меня была такая возможность». Рослый немолодой моряк откашлялся, прочищая горло. — Я буду в столовой, Адьюнгт. — Отлично. Гэммет смотрел, как трое мужчин выходят. Как только дверь закрылась, Адьюнгт поднялась с кресла, подошла к древнему гобелену, растянутому на одной из стен во всю длину. — Изысканные узоры. Не находишь, Гэммет? Местная культура просто помешана на хитросплетениях. Ладно. Тавор повернулась к нему. Все прошло на удивление легко. Похоже, у нас есть немного времени прежде, чем придут остальные гости. Думаю, они были слишком потрясены, чтобы что-то ответить адъюнкт. Имперский стиль командования обычно предполагает обсуждения, дискуссии, компромиссы. Единственным ответом Гамету была ее беглая полуулыбка. Затем внимание адъюнкта вернулось к Габелен. Как ты думаешь, Каких офицеров выберет тинбараль «Красных клинков адъюнгт». «Как малозанские рекруты воспримут, а блистик?» «Только один выглядит достойным своего звания. Он состоит в Варонской Сраже, а значит, теперь недоступен для блистига», ответил Гэмот. «Капитан Кеннеб». «Малозанец?» «Да, хоть и живет здесь, в всеми городах». Он, адъюнгт, потерял свое подразделение из-за ренегата, Корбола дома. Это Кеннеб предупредил Блистига о Малике Реле. «Вот как. А кроме капитана Кеннеба?» Гэммет покачал головой. «Сейчас я испытываю то же, что и Блистик». «Правда?» «Ну, я не сказал, что именно я испытываю адъюнкт». К сожалению Тавор вновь развернулась к нему. «Вроде того», — произнес Гэммет немного погодя. Знаешь, что больше всего беспокоит Блистика, кулак? Воспоминания о бойне. Может, он так и говорит, и надеется, что ты ему поверишь, но не стоит этого делать. Блистик не подчинился приказу первого кулака. И вот он стоит передо мной, своим новым командиром, и думает, что я ему не доверяю. Отсюда он заключает, что будет лучше для всех заинтересованных сторон, если я отправлю его в Унту, к императрице. Умолкнув, она вновь отвернулась. Мысли Гэммета неслись вскачь, но в конце концов он пришел к выводу, что то, сколь глубоко копает Тавор, выходит за рамки его понимания. Что мне ему сказать? Полагаешь, я хочу, чтобы ты передал ему что-то от меня. Ладно, он может взять себе капитана Кеннеба. Боковая дверь отворилась. Гэммет обернулся и увидел трех виканцев. Двоих детей и третьего, ненамного их старше. Несмотря на то, что Кулак до сих пор не встречался с ними, он сразу понял, кто это. Бездна и Нихил, ведьмы и колдун, а парень с ними — это Темул, старший из юных воинов, которых Калтейн отправил в город вместе с историком. Похоже, лишь Темул был рад оказаться в присутствии адъюнкта. Нихил и Бездна выглядели неряшливо, их босые ноги покрывал слой серой грязи. Черные длинные волосы бездны висели сальными космами. Нехилову тунику покрывали дыры и грубые швы. Военное снаряжение Тимула, напротив, было в безукоризненном состоянии, как и темно-красная раскраска на лице, знак скорби. Когда мальчик вытянулся по стойке смирно перед адъюнгтом, его темные глаза сверкнули, словно острые камни. Но внимание адъюнкта было приковано к нехилу и бездне. «Четырнадцатая армии недостаток магов», — сказала она. «Поэтому он будет восполнен вами». «Нет, Адьюнгт!» — ответила бездна. «Вопрос не обсуждается», — заговорил Нихил. «Мы хотим вернуться домой», — сказал он. «На Виканские равнины». А смотрела на них некоторое время. Затем, не отводя глаз, сказала. «Тимул, Калтейн назначил тебя ответственным за Виканскую молодежь из трех племен, участвовавших в собачьей цепи сколько вас было 30 ответил юноша и как много веканцев было среди раненых доставленных морем варон 11 выживших значит всего 41 были ли колдуны в вашем отряде нет ад когда колтейн отправил тебя вместе с историком дукером приписал ли он тогда колдунов к твоему отряду тимул на миг перевел взгляд на нехило и безднук Затем кивнул. «Да». «Был ли твой отряд официально распущен, Тимул?» «Нет». «Иными словами, последний приказ, отданный тебе колтейном остается в силе». Она снова обернулась к Нихилу и Бездне. «Ваше прошение отклонено. Мне нужны вы оба, как и веканские копейщики капитана Тимулы». «Нам нечего дать вам!» — ответила Бездна. «Духи колдовства молчат в нас!» — добавил Нихил. Прежде чем заговорить вновь, Тавор миг прикрыла глаза. «Вам придется найти способ вновь пробудить их. Я ожидаю, что в день битвы с Шаик и Вихрем вы используете свое колдовство для защиты легионов. Капитан Тимул, есть ли воины старше тебя в отряде?» «Да, Дьюнгт. Четверо воинов из дурных псов, приплывших на корабле с ранеными». «Довольны ли они своим командиром?» Юноша выпрямился. «Они довольны». ответил Тимул. Пальцы его правой руки сомкнулись на рукояти одного из длинных ножей. Гэммет вздрогнул и отвел взгляд. «Вы трое свободны», — сказала Адьюнгт спустя мгновение. Поколебавшись, Тимул заговорил. «Адьюнгт, мой отряд желает сражаться. Объединят ли нас с легионами?» Тавор склонила голову. «Капитан Тимул, сколько весен ты видел?» 14. Адъюнкт покачала головой. «В настоящее время, капитан, наши кавалерийские части ограничиваются ротой сетийских волонтеров общим числом в пять сотен. Говоря военным языком, они в лучшем случае легкая кавалерия, в худшем – разведчики и бойцы разъездов. Ни один из них не участвовал в битвах, и все они не старше тебя. Под твоим командованием состоит 40 веканцев, и все, кроме четверых, моложе тебя. На время похода на север, капитан Тимул, Твой отряд будет включен в мой эскорт в качестве телохранителей. Самые умелые из ситийцев будут гонцами и разведчиками. Пойми, у меня недостаточно сил для создания кавалерийских частей. 14-я армия преимущественно состоит из пехоты. Тактика Колтейна это уже не война Колтейна. Отрезала товар. Темул вздрогнул словно от удара. Он одеревеняло кивнул, затем развернулся на каблуках и покинул зал. Спустя мгновение нехил и бездна последовали за ним. Гаммит прерывисто вздохнул. А парень хотел привести своим виканцам добрые вести. — Чтобы заткнуть ворчание четырех дурных псов, — сказала адъюнкт. В ее голосе все еще звучало раздражение. — Вот уж подходящее название. — Скажи мне, кулак, как, по-твоему, протекает разговор Блистига идти на баральты в данную минуту? Старый солдат крякнул. «Я полагаю, бурно, адъюнкт. Тинбараль-то, скорее всего, надеялся сохранить красные клинки отдельным полком. Сомневаюсь, что ему так уж хочется командовать четырьмя тысячами малозанских новобранцев». «Что насчет адмирала, который ждет в столовой?» «Понятия не имею, адъюнкт. Его молчаливость вошла в поговорку». «Как думаешь, почему он попросту не сместил Пормквали и не отобрал у него должность первого кулака?» Почему допустил, чтобы колтейна и его седьмая армия, а вслед за ней и армия первого кулака, были уничтожены? Гэммет только покачал головой. Того разучающе смотрела на него в течение полудюжины ударов сердца, затем медленно подошла к столу со свитками, взяла один и развязала. У императрицы до сих пор не было причин сомневаться в верности адмирала Нока. «Как и дуджика однорукого», — пробормотал себе под нос Гэммет. Она услышала и подняла взгляд. Затем на ее лице возникла и тотчас пропала натянутая улыбка. «Верно. Нас ожидает еще одна встреча». Зажав свиток под мышкой, она шагнула к небольшой боковой двери. «Идем». Стены низкой комнаты за дверью укрывали гобелены. Когда они вошли, звук шагов потонул в толстом ковре на полу. Центр комнаты занимал скромный круглый стол. Единственным источником света была вычурная лампа на нем. Вторая дверь, низкая и широкая, располагалась напротив первой. Кроме стола, никакой другой мебели здесь не было. Пока Гэммед закрывал за собой дверь, адъюнкт бросила свиток на истертую столешницу. Повернувшись, кулак перехватил взгляд Тавора. Желудок у него тревожно сжался от внезапного чувства неуверенности, ранимости в ее глазах. «Никогда раньше Гэммету не приходилось видеть эту дочь дома паранов в таком состоянии». «Адъюнкт?» Тавор отвернулась. Было видно, что она пришла в себя. «В этой комнате», — тихо проговорила Тавор, — «императрица не присутствует». Гэммет перевел дух и кивнул. Меньшая дверь открылась, и кулак, повернувшись, увидел высокого, почти женоподобного мужчину, одетого в серое. С безмятежной улыбкой на лице тот шагнул в комнату. За ним последовала женщина в доспехах, офицер красных клинков. Татуировки в пардузском стиле покрывали ее темную кожу. Над высокими скулами широко расставленные черные глаза, узкий орлиный нос. Она была явно не рада происходящему и сразу же вперила в адъюнктов взгляд, исполненный нарочитого высокомерия. «Закройте за собой дверь, капитан». велела товар воительницы красных клинков. Мужчина в сером посмотрел на Гэммета, и его насмешливая улыбка поблекла. «Колак, Гэммет!» — произнес он. «Вы, я полагаю, были бы счастливы остаться в Унте, в этом суетливом сердце империи, и продолжать торговаться с лошадниками от имени дома паранов. А вместо этого вы здесь, и снова солдатом». Гэммет нахмурился и проговорил. «Боюсь, я с вами не знаком». «Можете звать меня Жемчугом», — ответил мужчина, произнеся имя с некоторым колебанием, как если бы раскрывал суть некой грандиозной шутки, понятной ему одному. «А моя очаровательная спутница — это капитан ластара ранее воительница красных клинков, ныне же, к счастью, откомандированная под мою опеку». Он развернулся к адъюнкту и отвесил затейливый поклон. «К вашим услугам!» Гаммет увидел, как выражение лица Тавор стало несколько напряженным. «Это мы еще увидим». Жемчуг медленно выпрямился. Насмешка пропала с его лица. «Адъюнкт, вы тайно, очень тайно организовали эту встречу. У этой сцены нет зрителей. Хоть я и Коготь, мы с вами оба знаем, что я недавно навлек на себя недовольство своего главы Шика и императрицы». результатом чего явилось мое поспешное путешествие через имперский путь. Конечно, это временная ситуация, но, тем не менее, вследствие ее я сейчас в несколько неопределенном статусе». «И значит, можно заключить, — осторожно произнесла адъюнкт, — что ты вследствие этого доступен для более приватных поручений». Гэммет бросил на нее быстрый взгляд. «Нижние боги, о чем она?» «Можно». — ответил Жемчуг, пожав плечами. Повисла тишина, которую в конце концов нарушила Ластара-Илл. «Я с трудом понимаю смысл этой беседы», — процедила она. «Как верноподданная Империи...» «Ничего из того, о чем пойдет речь дальше, не запятнает вашу честь, капитан», — ответила Адьюнгт, твердо глядя на Жемчуга. Больше она не добавила ни слова. Наконец Коготь слегка улыбнулся. «Ха!», -ха! Теперь вы пробудили во мне любопытство. Я, знаете ли, нахожу особое удовольствие в этом состоянии. Вы опасаетесь, что я попытаюсь выкупить себе возвращение благосклонности Лосиин ценой задания, которое вы поставите передо мною и капитаном Йилл. Задание, которое, говоря прямо, поручено не от имени императрицы и уж, конечно, не ради интересов империи. Экстраординарные отклонения от обычной роли имперского адъюнкта. Поистину беспрецедентное Гэммот шагнул вперед. «Адъюнкт!» Вскинув руку, она прервала его. «Жемчуг, задание, которое я поручу вам с капитаном Йилл, может весьма способствовать в конечном счете благу Империи». «Ну что ж», — улыбнулся коготь, — «для того и нужно воображение, не правда ли? В пятнах крови можно процарапать узор, как бы давно она не засохла. Должен признать, я и сам весьма недурно умею подбирать разумное оправдание своим действиям. — Милости прошу, продолжайте. — Погодите, — воскликнула Ластара Йилл с видимым раздражением. — Когда я служу адъюнкту, я должна служить империи. Адъюнкт — воля императрицы. Прочие соображения ей не дозволены. — Это правда, — произнесла Тавор. Она снова повернулась к жемчугу. — Как поживают персты, коготь? Глаза жемчуга широко распахнулись. Пошатнувшись, он отступил на шаг. «Их больше не существует», — прошептал он. Адъюнкт нахмурилась. «Удручающе. Мы все находимся сейчас в шатком положении. Если ты ждешь от меня честности, почему бы мне не ожидать от тебя того же?» «Они остались», — проворчал Жемчуг с гримасой отвращения. «Как личинки слепней под шкурой Империи. Когда мы пытаемся их извлечь, они просто зарываются глубже». «Тем не менее, они выполняют определенную роль». — сказала Тавора. — К несчастью, не столь тщательно, как я надеялась. — Персты нашли себе поддержку среди аристократии? — спросил Жемчуг. На его высоком лбу явственно проступил блестящий пот. — Это удивляет тебя? Адьюнгт почти безразлично пожала плечами. Гаммот почти видел, как мысли когтя несутся вскачь. Они неслись и неслись. Выражение лица Жемчуга становилось все более изумленным и напуганным. «Назовите его», — сказал он. «Боден». Он был ликвидирован в Квоне. «Отец, не сын». Жемчуг внезапно начал ходить взад-вперед по комнате. «И этот сын, насколько он похож на своего ублюдочного родителя». «Боден-старший завалил трупами когтей переулки по всему городу». «Охота на него заняла целых три ночи!» «У меня есть основания полагать», — сказал Атавор, «что он был достоин имени своего отца». Жемчуг обернулся к ней. «Но сейчас уже нет». «Не могу сказать. Полагаю, однако, его задание завершилось крахом». «Фелисин». Имя соскользнуло с губ Гэммета непроизвольно, тяжелое, как якорь. Он увидел, как дрогнуло лицо Тавор перед тем, как она отвернулась от всех троих и уставилась на один из гобеленов. Жемчуг, похоже, глубоко погрузился в свои мысли. «Когда вы потеряли с ним связь, Адьюнгт? И где?» «В ночь мятежа», — ответила она, все еще стоя к ним спиной. «В шахтерском лагере под названием Черепок. Но контроль был утерян за несколько недель до того. Она указала на свиток на столе. Детали, возможные контакты, здесь. Сожги свиток, как только прочтешь его, и рассей пепел над бухтой. Она резко развернулась к ним. «Жемчуг, капитан Ластараил. Найдите филисин Найдите мою сестру». В городе за стенами поместья нарастал и стихал рев толпы. В Унте стояла порогниение. И, по мнению тысяч жителей столицы, сейчас происходило удаление этого гноя. Началась страшная выбраковка. Вместе с тремя нервными охранниками капитан Гэммет стоял у кардыгардии Факелы в поместье не горели. Дом позади был темен, ставни наглухо закрыты. А внутри этого грузного здания приютилась последняя дочь дома паранов. Одна. Без родителей, которых увели с самого утра, когда аресты еще только начались. Без опеки брата, который пропал и, вероятно, погиб на другом континенте. А сестра, ее сестра, безумие снова обрушилась на империю с яростью тропического шторма. У это было всего 12 охранников. Последних троих он нанял несколько дней назад, когда оцепенение на улицах нашептало капитану, что кошмар неизбежен. Ни прокламаций, ни имперских эдиктов, призванных пробудить к жизни жадность и свирепость простолюдинов. Только слухи. Они носились по улицам города, по аллеям и рынку, точно пыльные дьяволы. Императрица недовольна. В загнивании и некомпетентности армейского командования виновата знать. Торговля чинами — угроза всей империи. Неудивительно, что императрица недовольна. Рота красных клинков прибыла из семи городов. Жестокие убийцы, неподкупные и весьма далекие от соблазнительных посулов аристократии. Нетрудно догадаться, зачем их сюда призвали. Первая волна арестов была аккуратной, почти элегантной. Взводы приходили в глухой ночи. Никаких стычек с домашней охраной, никаких предупреждений, которые бы дали владельцам поместья время возвести баррикады или бежать из города. И Гамету казалось, что он знает, почему все происходит именно так. Сейчас адъюнкт императрицы Тавор, и она знает в себе подобных. Капитан вздохнул, затем шагнул вперед к калитке, вытянул тяжелый железный засов и слязгом уронил его, повернулся к трем охранникам. «Ваша служба больше не требуется. Оплату возьмете в бойнице». Двое закованных в броню солдат переглянулись. Затем один из них пожал плечами, и оба пошли к двери. Третий не двигался. Гэммет вспомнил, что он назвался Колленом. Квонское имя, квонский акцент. Его наняли в основном из-за внушительного вида, хотя наметанным глазом Гэммет рассмотрел в нем характерную уверенность, с которой он носил броню, словно не замечал ее тяжести. Воинскую ловкость, свойственную только профессиональным солдатам. Гэмет ничего не знал о прошлом Колэна, но времена стояли отчаянные, и в любом случае никому из трех новых наемников не было дозволено входить внутрь дома. Теперь Гэмет разглядывал неподвижного охранника, стоявшего в полумраке под сводом Кардегардии. Сквозь приближавшийся приливный рев неистовой толпы пробивались пронзительные крики, сливаясь в ночи в отчаянный хор. «Не усложняй все, Колэн». — спокойно проговорил Гэммет. — Четверо моих людей в 20 шагах за тобой. Арбалеты заряжены и нацелены тебе в спину. Великан покачал головой. — Вас девятеро. Меньше, чем через четверть колокола сюда сбегутся несколько сотен мародеров и убийц. Он медленно осмотрелся, словно оценивал стены поместья. Весьма скромную защиту. Затем его пристальный взгляд вернулся к Гэммету. Капитан нахмурился. Несомненно, ты можешь облегчить им задачу. Мы-то можем дать им по носу так, что они чего доброго уберутся в другое место. Нет, капитан, у вас не выйдет. Все только произойдет гораздо неприятнее. Значит, вот как императрица решает проблемы Колон. Открытые ворота, убитая в спину верная охрана. Ты уже заточил нож для моей спины? Я здесь не по приказу, императрицы капитан. Гаймотт сощурился. Ей не причинят никакого вреда. После паузы продолжил Коллен. Если только мы придем к полному согласию. Но у нас мало времени. Так решила Тавор? А что насчет ее родителей? Ничто не указывало на то, что их ждет иная участь, чем всех прочих. Увы, возможности адъюнкта ограничены. Она находится под надзором. Что она собирается сделать с филисин Колин или... Как там тебя? Ненадолго послать на атотораловые рудники. Что? Девочка не останется совсем одна. С ней отправят охранника. Поймите, капитан, или это, или толпа за стеной. Девять верных охранников вырезаны. Кровь на полу и на стенах. Горстка ошеломленных слуг на хлипких баррикадах возле двери в детскую спальню, и защитить ребенка некому. «Кто же этот охранник, Коллен?» Тот улыбнулся. «Я капитан. И да, Коллен не мое настоящее имя». Гэммет подошел к нему так близко, что их лица оказались на расстоянии ладони. «Если с ней хоть что-нибудь случится, я найду тебя». «И мне плевать. Коготь ты или...» «Я не коготь, капитан. А по поводу того, что случится с филисин, к сожалению, ей придется несладко. Некоторого вреда не избежать. Будем надеяться на ее выносливость. Это ведь фамильная черта паранов, верно?» После долгой паузы Гаммет неожиданно смирился и отступил. «Ты убьешь нас сейчас или позже?» Брови Коллана поползли вверх. Вряд ли я смогу это сделать, учитывая направленные на меня арбалеты. Но я попрошу вас сопроводить меня в безопасное место. Любой ценой мы должны защитить ребенка от толпы. Могу я рассчитывать на вашу помощь, капитан? И где находится это безопасное место? На аллее душ. Гаммит поморщился. Круг правосудия. В цепи. ах Храни тебя Беру, девочка. Он шагнул прочь от Коллена. Я разбужу ее. Жемчуг стоял у круглого стола, напершись руками о столешницу. Опустив голову, он изучал свиток. Адьюнгт ушла полколокола тому назад. Кулак следовал за ней по пятам, точно искаженная тень. Скрестив руки и прислонившись спиной к стене, Ластара ждала напротив двери, через которую вышли Тавор и Гэмот. За все время, пока Жемчуг внимательно читал свиток, она не проронила ни слова. Ее гнев и раздражение росли с каждой минутой. Наконец, Ластара не выдержала. — Не хочу со всем этим иметь ничего общего. Верни меня под командование идти на баральты. — Как пожелаешь, дорогая, — пробормотал Жемчуг, не поднимая головы. Затем добавил, «Правда, мне придется тебя убить, прежде чем ты успеешь доложить обо всем своему командиру. Сожалею, но таковы строгие правила конспирации». «С каких это пор ты готов на все ради адъюнкта жемчуг?» «С тех самых», — он поднял глаза, встречая взгляд Ластары. Как она недвусмысленно подтвердила свою верность императрице, конечно. Его внимание вернулось к свитку. Ластара нахмурилась. «Мне жаль, но, кажется, я пропустил эту часть беседы». «Неудивительно», — ответил жемчуг, «поскольку эта часть скрывалась под сказанными словами». Он улыбнулся Ластаре. «Там, где она обычно и находится». Ластара раздраженно выдохнула сквозь зубы и начала расхаживать по комнате. Она боролась с иррациональным желанием порезать в клочья эти проклятые гобелены с бесконечными сценами из славного прошлого. «Ты должен объясниться, жемчуг!» — прорычала она. «И это в достаточной мере облегчит твою совесть, чтобы ты снова приняла мою сторону?» «Хорошо. Восстановление благородного класса в коридорах имперской власти было необычайно скорым. Право же, можно сказать, скорым неестественно. Словно бы они вдруг получили помощь, но чью, гадали мы, конечно, ходила абсурдная, но упорная молва о возвращении перстов. И даже теперь время от времени какой-нибудь глупец, которого арестовали за всякую мелочь, признается, что, дескать, принадлежит к перстам. Но они, как правило, юны, очарованы всякой чепухой, романтическими бреднями о тайных культах и всем таком прочем. Они могут звать себя перстами сколько угодно, но эти несчастные ни на шаг не приблизились к истинному детищу танцора, настоящей организации, о которой мы, когти, знаем не понаслышке. Как бы там ни было... Вернемся к теме. Тавор из знатного рода. И теперь ясно, что скрытые ячейки перстов и вправду вернулись нам на беду и используют аристократию. Они вербуют агентов из числа сочувствующих военных офицеров и имперских чиновников, к вящей обоюдной выгоде. Но Тавор теперь адъюнкт, и поэтому ее старые связи, старые обязательства должны быть разорваны. Жемчуг сделал паузу и указал на лежавший на столе свиток. «Она сдаёт нам перстов, капитан. Мы найдём этого Бодена-младшего и через него выйдем на всю организацию». Некоторое время Ластара молчала, затем произнесла. «Значит, в каком-то смысле наше задание всё же имеет отношение к интересам Империи?» Жемчуг расцвёл в улыбке. «Но даже если так, — продолжала Ластара, — почему Адьюнкт попросту не сказала об этом?» «О, я полагаю, мы можем пока оставить этот вопрос без ответа». «Нет, я хочу получить ответ на него сейчас!» Жемчуг вздохнул. «Потому, дорогая моя, что для того раздача перстов значит меньше, чем спасение филисин, А вот это уже не имеет отношения к интересам империи, и вдобавок предосудительно. Полагаешь, императрица одобрит такую скромную, но хитрую махинацию». Ложь, скрытую за слишком внушительным проявлением верности своего нового адъюнкта. Послать родную сестру в этотораловые шахты. Побери нас худ. Вот это твердость характера. Выбор императрицы хорош, не правда ли? Ластара поморщилась. выбор ты хорош, но на чем он был основан? Правда. О да, согласен. В любом случае, это честный обмен. Мы спасаем Фелисин и получаем в награду ключевого агента Перстов. Несомненно, императрице прежде всего будет любопытно, зачем нас вообще занесло на Ататараловый остров. И тебе придется ей солгать, верно? Улыбка жемчуга стала шире. Нам обоим, девочка, как и самому адъюнкту и кулаку Гэммету, если до этого дойдет. Конечно же, лишь в случае, если я приму предложение адъюнкта, которое она сделала мне лично. Ластара медленно кивнула. У тебя неприятности. Ты в немилости у своего главы и императрицы и отчаянно хочешь оправдаться. Одиночное задание. Ты случайно поймал слух о настоящем персте и взял его след. И тогда заслугу обнаружения перстов припишут тебе и только тебе. Или нам, поправил Жемчуг. Если ты этого захочешь. Ластара пожала плечами. Это мы решим позже. Хорошо, Жемчуг. Теперь она подошла к когтю. «Давай посмотрим, в какие же подробности Адьюнгт столь любезно нас посвящает». Адмирал Нок сидел напротив очага и глядел на остывший пепел. Он медленно обернулся на звук открывшейся двери. Выражение его лица, как обычно, осталось безучастным. «Благодарю вас за терпение», — сказала Адьюнгт. Адмирал не ответил. Его взгляд на миг переместился на гэммотта. Эхо только что звучавшего полуночного колокола умолкло. Уставший кулак ощущал слабость и рассеянность, а также неспособность долго выдерживать взгляд Нока. Этой ночью Гэммот был не более чем ручным зверьком адъюнкта, или, хуже того, ее фамильяром, негласно замешанным в ее планы внутри планов, лишенным даже самой иллюзии выбора. Когда Тавор ввела его в свое окружение, Вскоре после ареста филисин Гэммет некоторое время подумывал о том, чтобы уйти не прощаясь, исчезнуть, согласно старинной традиции малозенских солдат, попавших в неблагоприятную ситуацию. Но он не сделал этого. Мотивы, побудившие Гэммета присоединиться к советникам адъюнкта, хотя она особо и не спрашивала у них советов, были, если смотреть на них с безжалостной беспристрастностью, менее чем похвальны. Его привело туда мрачное любопытство. Тавор отправила младшую сестру навстречу ужасам от атораловых рудников. Ради карьеры. Ее брат, Паран, каким-то образом проштрафился в Генобакисе и впоследствии дезертировал. Позор, конечно, но недостаточный, чтобы оправдать такую реакцию Тавор. Разве только... Молва гласила, что парень был агентом адъюнкта Лорн, И его дезертирство, в конце концов, привело ее к смерти в Даруджистане. И все же, если это правда, то почему императрица обратила свое высочайшее внимание на другое дитя дома Паранов? Почему сделала Тавор новым адъюнктам? Кулак Гэмет. Он моргнул. Адъюнкт. Присядьте, пожалуйста. У меня для вас есть несколько слов напоследок, но они могут подождать. Кивнув, Гэмет огляделся. и увидел одинокий стул с высокой спинкой, что стоял у стены. Стул выглядел каким угодно, но только неудобным, хотя его наличие все же было благом, если учесть усталость Гэммета. Когда Гэммет сел на стул, тот угрожающе заскрипел. Кулак поморщился. «Ничего удивительного, что пормкваль не отослал этот стул вместе со всем прочим», — пробормотал он. «Насколько понимаю, — сказал Нок. «Упомянутый транспорт затонул в гавани города Малас вместе со всем нажитым добром первого кулака». Гэммет поднял кустистые брови. «Что? Все вот так просто? Затонул в гавани? Что произошло?» Адмирал пожал плечами. «Никто из команды не добрался до берега, чтобы рассказать об этом». «Никто?» Похоже, Нок заметил его скептицизм, поэтому добавил. «Гавань Малазы известна своими акулами. Несколько шлюпок нашли притопленными, но пустыми». Адъюнкт, что было ей несвойственно, не, не прерывала диалог. Из-за этого Гэммету стало любопытно, понимает ли она скрытое назначение таинственного исчезновения транспорта. Теперь же она заговорила. «Сущие проклятия, затонувшие необъяснимым образом корабли, пустые шлюпки, исчезнувшие команды». Гавань Малаза и впрямь имеет дурную славу из-за акул, особенно из-за их уникальной способности поедать свои жертвы целиком, не оставляя ровным счетом ничего. «Есть акулы, которые и вправду так делают», — ответил Нок. «Я могу назвать как минимум 12 кораблей на илистом дне упомянутой гавани, включая крученый», — процедила адъюнкт. Флагман старого императора... который в ночь убийства таинственным образом отдал Швартовы и немедленно пошел ко дну, вместе с обитавшим на нем демоном. «Ему, наверное, нравится компания», — заметил Нок. «Рыбаки острова в один голос клянутся, что в гавани водится нечистая сила. У них постоянно пропадают сети». «Адмирал», — отрезал отовор, глядя на погасший очаг. «Остались только вы и трое других. Больше никого». Гамет медленно выпрямился на своем стуле. Трое других. Высший Мактайшрен, Дуджик, Однорукий и Скворец. Четверо. Боги, неужели это все? Рваная снасть, Белурден, Ночная стужа, Дукер. Столько павших. Адмирал Нок просто смотрел на адъюнкта. Он выстоял перед гневом императрицы, сперва после исчезновения Картерона Краста, затем Урко и Амирона. Какие бы вопросы ни были ему заданы, он давным-давно ответил на них. «Я спрашиваю не от имени императрицы», — произнесла Тавор мгновение спустя. «Подробности мне тоже не интересны Моя заинтересованность — это скорее личное любопытство. Я пытаюсь понять, адмирал, почему они покинули ее». Повисла тишина. Она заполнила собой комнату и стала невыносимой. Гэммот откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Ах, девочка, ты спрашиваешь о, о верности так, словно никогда не знала, что это такое. То, что ты открываешь этому адмиралу, можно расценить лишь как непростительный недостаток. Ты командуешь 14-й армией, адъюнкт, однако делаешь это в одиночку. Возводишь сама те баррикады, которые обязательно нужно разрушить, чтобы стать настоящим военачальником и предводителем. Что думает теперь обо всем этом Нок? Неудивительно, что он не... «Ответ на ваш вопрос», — сказал адмирал, «скрыт в том, что было одновременно силой и слабостью семьи императора, семьи, которую он собрал, чтобы воздвигнуть империю. Вначале у Келленведа был лишь один сообщник — танцор. Потом эти двое наняли в городе Малайзи горстку местных, и вступили в борьбу с городской преступной группой. Должен заметить, что эта преступная группа тогда управляла всем островом. Целью был паяц, некоронованный король острова Малас, пират и хладнокровный убийца. Кто были эти первые наемники, адмирал? Я сам, Амирон, Дуджик и женщина по имени Холь, моя жена. «Я был с сарпомом на Корсаре, ходившим по фарватерам вокруг Напанских островов, которые Унта просто аннексировала, чтобы устроить там перевалочный пункт для планируемого королем вторжения в Картул. Нас тогда разбили, и мы с трудом догребли до малазанской гавани, где корабли и команда были захвачены паяцем, который хотел подороже продать пленников Унте. Только Амирону, Холь и мне удалось бежать». «Парень по имени Дуджек нашел дыру, где мы прятались, и отвел нас к новым нанимателям, Кэллон Веду Танцору». «Это было до того, как им было позволено войти в мертвый дом?» — спросил Гэммот. «Да, но незадолго. Проживание в мертвом доме принесло нам, теперь это уже совершенно ясно, определенные дары, долголетие, иммунитет к большинству болезней и другое». Мертвый дом также стал нашей неприступной оперативной базой. Позже танцор увеличил нашу численность за счет напанских беженцев, спасавшихся от завоевателей. Картерона Краста и его брата Урко, и стервы, Лосеин. Вскоре появились еще трое. Ток-старший, Дассем Ультар, который, как и Келленвет, был долхонцем, и вероотступник Тайш Рен, некогда высший септар культа Дрэк. «И, наконец, Дукер!» Адмирал слегка улыбнулся Тавор. «Семья, с которой Кэлленвят завоевал остров Малас, быстро и с минимальными потерями». «Минимальными?» «Твоя жена», — проговорил Гэммет. «Да, она». После долгой паузы адмирал пожал плечами и продолжил. «По вашему вопросу, адъюнкт». Никто из остальных не знал, что на напанцы не были обычными беженцами. Серва происходила из королевской династии. Крас и Урко были капитанами напанского флота. Этот флот, скорее всего, отбил бы нападение унтанцев, если бы его практически не уничтожил внезапный шторм. Выяснилось, что они поставили перед собой невиданную цель — сломить гегемонию унты и собирались использовать для этого Кэлленведа. По сути, это было первое предательство внутри семьи, первая трещина. Тогда казалось, что она легко срослась, ибо Келленвед уже был охвачен имперскими амбициями. К тому же из двух главных соперников на континенте умта была гораздо мощнее». «Адмирал», — сказал Атавор, — «я вижу, к чему вы клоните. Когда серва убила Келленведа и Танцора, семья была разрушена безвозвратно. Но вот что превосходит мое понимание». Стерва фактически привела дело на панцев к завершению. Но в итоге бросили ее не вы и не Тайшрен с Дукером, Дассимом Ультером или Током Старшим, который исчез. Ее бросили на панцы. «Если не считать Амирона», — заметил Гэммер. Морщинистое лицо адмирала рассекла невеселая улыбка. «Амирон был наполовину на панец». «Значит...» Напана единственный, кто бросил новую императрицу. Гамен смотрел на Нока. Теперь кулак был так же растерян, как и то вор. Несмотря на то, что стерва происходила из королевской династии Напана, долгое время Нок молчал. Затем он вздохнул. "Стыд это злой, мощнейший яд. Теперь служба новой императрицы означало бы соучастие, всеобщее осуждение. крас Турко и Амерон не были предателями. Но кто в это поверил бы? Кто бы усомнился в том, что они не были замешаны в заговоре и убийстве, хотя на самом деле... Ног посмотрел в глазу от Тавор. Стерва никого из нас не посвящала в свой замысел, не могла себе этого позволить. У нее были когти, я их вполне хватало. «А при тут персты?» — спросил Гамет и тут же обругал себя. «О боги, я слишком устал». Глаза нока расширились впервые за всю эту ночь. «У вас острая память, кулак!» Гамет крепко сжал зубы. Он чувствовал на себе тяжелый взгляд адъюнкта. Адмирал продолжил. «Боюсь, у меня нет ответа. Меня не было в Малайзе в ту ночь, и я не расспрашивал тех, кто там был». Персты, по сути, исчезли со смертью танцора. Все решили, что когти перебили их, как только с танцором и императором было покончено. «Благодарю вас, адмирал, за эту вечернюю беседу», — неожиданно резко сказал Адъюнкт. «Я более вас не задерживаю». Нок поклонился, затем вышел из комнаты. Гэмет ждал, затаив дыхание и готовясь к жесточайшему разносу. Вместо этого Адъюнкт просто вздохнула. «В связи со сбором Легиона у вас завтра много работы, Кулак. Идите лучше отдохните». Адъюнкт бросил он, поднимаясь на ноги. Поколебавшись, кивнул и шагнул к двери. «Гэммет». Он обернулся. «Да». «Где Янтарь?» «Ожидает в ваших покоях Адъюнкт». «Прекрасно. Доброй ночи, Кулак». «И вам, Адъюнкт». Посреди центрального прохода конюшни выплеснули из ведер соленую воду, которая хоть и прибила пыль, зато усилила зловонь яконской мочи, а мух привела в бешенство. Смычок стоял у дверей, но уже чувствовал, как колит в носу. Окинув взглядом помещение, он увидел четыре фигуры, что сидели на снопах соломы у дальнего конца. Нахмурившись, мостажок поправил весь мешок на плечах и направился к ним. «Какой же умник упустит шанс вдохнуть родные ароматы!» Протянул он, подходя. Воин по имени Корик, сетийский полукровка, хмыкнул и сказал. «Это лейтенант Ронал. А потом он быстро нашел повод, чтобы временно удалиться». Корик где-то раздобыл лоскут кожи и тонким карманным ножом разрезал на длинные ленты. Смычок уже видел раньше таких, как он. Одержим их привычкой связывать вещи вместе, или, хуже того, привязывать все к своему телу. Не только фетиши, но и трофеи, дополнительное снаряжение, пучки травы или веточки с листьями, в зависимости от того, на какой местности нужно прятаться. Поэтому смычок не удивился бы, увидев, что корик с ног до головы оброс соломой. В течение многих столетий сетийцы вели затяжную войну с городами-государствами Квон и Лихен, защищали почти непригодные для жизни земли, на которых издавна обитали. Безнадежно уступая противникам в количестве, они постоянно вынуждены были отступать и заплатили кровью и потом за умение хорошо маскироваться. Однако вот уже 60 лет, как на сетийских землях был установлен мир, почти три поколения прожили на этой шаткой, зыбкой границе, на краю цивилизации. Различные племена растворились в единой мутной народности, где среди населения преобладали полукровки. Случившееся с ними, по сути, стало толчком к восстанию колтейна и веканским воинам, ибо колтейн ясно понимал, что его народ ждет схожая участь. Смычок давно пришел к выводу, что дело тут не в том, кто прав и кто виноват. Одни культуры зациклены на себе, другие агрессивны. Первые редко способны защищаться от последних, не превращаясь в нечто иное, нечто, истерзанное нуждой, отчаянием и насилием. Сперва-то сытийцы даже не ездили на лошадях, а сейчас известны как конные войны, высокие, темнокожие и даже более угрюмые, чем виканцы. Смычок почти ничего не знал о прежней жизни Корика, но чувствовал, что догадывается о главном. Жизнь полукровок нельзя назвать приятной. Корик предпочел следовать старыми путями сытийцев. То, что он вступил в малозанскую армию как морпех, а не как всадник, Многое говорило о внутренней борьбе, разрывавшей его израненную душу. Смычок сбросил весь мешок и встал перед четырьмя новобранцами. «Как бы мне не хотелось не признавать это, но теперь я ваш сержант. Официально вы состоите в четвертом взводе, одном из трех под командованием лейтенанта Ронала. Пятый и шестой сейчас предположительно на пути через Палаточный городок, что к западу от Аарена». Мы все входим в девятую роту, которая состоит из трех взводов морпехов и восемнадцати взводов средней пехоты. Нашего капитана зовут Кеннеп. Нет, я не знаком с ним и ничего о нем не знаю. Всего девять рот, которые вместе образуют восьмой легион. Наш легион. Восьмым командует кулак Гэммет. Как я понял, он старый солдат, который после отставки ведал домашней охраной паранов до того, как Тавор стал адъюнгтом. Он сделал паузу и поморщился, глядя на слегка остекленевшие лица новобранцев. «Но это все неважно Теперь вы в четвертом взводе. Должен прибыть еще один человек, но даже с ним нас слишком мало для взвода. Впрочем, в других ротах ситуация такая же. И нет, никто мне не доложил, почему так. Вопросы есть?» Трое мужчин и одна девушка сидели тихо, уставившись на него. Смычок вздохнул и указал на невзрачного солдата слева от корика. «Как твое имя?» Последовал сконфуженный взгляд, затем. «Настоящее имя, сержант, или то, что мне дал инструктор в Малайзии?» По акценту и бледному невыразительному лицу Смычок узнал в нем выходца из Лихена. А значит, его настоящее имя, скорее всего, было громоздким. Девять, десять или даже 15 имен, нанизанных друг на друга. «Новый солдат!» «Битум!» Корик заговорил. «Если бы ты видел его на тренировочной площадке, ты бы понял. Когда он упирается в землю и прикрывается щитом, хоть тараном бей, с места не сдвинется!» Смычок всмотрелся в спокойные, бледные глаза Битума. «Отлично! Теперь ты капрал Битум!» Женщина, до этого жевавшая соломинку, вдруг поперхнулась. Кашляя и плюясь кусочками соломы, она с недоверием поглядела на смычка. «Что? Он? Да он никогда ничего не говорит! Никогда ничего не делает без приказа! Никогда!» «Рад все это слышать!» — лаконично отрезал смычок. «Просто идеальный капрал. Главное, неразговорчивый!» Женщина напряглась, затем чуть заметно ухмыльнулась и отвернулась с притворным равнодушием. «Как твое имя, солдат?» — спросил ее Смычок. — Как меня на сам? — Мне плевать, как вас называли раньше. Всех вас. Почти все мы получаем новые имена. Вот так. И все тут. — У меня нет нового имени, — проворчал Корик. Не обращая на него внимания, Смычок продолжил. — Твое имя, девочка. — презрительно кислая мина при слове «девочка». — Инструктор называл ее «улыбкой», — сказал Корик. — Улыбкой? — Угу. «Улыбки от нее не дождешься». Прищурившись, смычок повернулся к последнему солдату, довольно неказистому пареньку в кожаных доспехах, но без оружия. «А твое?» «Флакон». «Кто был ваш сержант-инструктор?» — требовательно спросил он у четырех новобранцев. Корик откинулся назад и ответил. «Смелый зуб». «Смелый зуб? Этот сукин сын все еще жив?» Иногда возникали сомнения. пробормотала улыбка. «Пока он не выходил из себя», добавил Корик. «Спроси об этом капрала Битума. Однажды смелый зуб два колокола колотил по нему булавой. Все не мог пробиться через его щит». Смычок впился взглядом в капрала. «И где ты этому научился?» Тот пожал плечами. «Не знаю. Не люблю, когда меня бьют». «А в ответ ты бьешь когда-нибудь?» Битум нахмурился. «Конечно». Когда противник умается?» Смычок долго молчал. «Смелый зуб». Он был ошеломлен. Этот сукин сын был седым уже тогда, когда весь этот обычай давать новые имена только зародился. Именно «Смелый зуб» все это и начал. Он дал имена большинству мастожогов. Скворцу, троцу, молотку, валу, дымке, хватке, пальчику. Сам скрипач умудрился не получить прозвище за все время начальной муштры. Это скворец дал ему имя в том первом походе через Рараку. Смычок покачал головой и покосился на Битума. — С таким талантом тебе следует быть в тяжелой пехоте Капрал. Морпехам положено быть быстрыми и ловкими, до последнего избегать рукопашной. А если выбора нет, делать свое дело быстро. — Я хорошо стреляю из арбалета, — пожал плечами Битум. — И быстро перезаряжает, — добавил Корик. Из-за этого Зуб и решил сделать его морпехом. «А кто дал имя смелому Зубу, сержант?» — спросила улыбка. «Я дал, после того, как этот ублюдок в ночной драке оставил один из своих зубов в моем плече. Позже мы все отрицали эту стычку. Боги, как давно это было, а теперь...» «Понятия не имею», — сказал он и переключился на человека по имени Флакон. «Где твой меч, солдат?» «Я им не пользуюсь». «Чем же ты тогда пользуешься?» Парень пожал плечами. «Чем придется?» «Хотел бы я узнать, как тебе удалось пройти начальную муштру, не держа в руках оружие?» «Нет, не сейчас. Не завтра и даже не на следующей неделе. Просто скажи, где я могу тебя использовать?» «Разведка. Тихая работа. Подкрадываться к кому-то сзади, да? И что ты будешь делать? Хлопнешь его по плечу? Ладно, забудь. «По мне, от этого парня несет магией, только он не хочет этого показывать. Отлично. Пусть. Рано или поздно мы тебя раскусим». «Я делаю то же самое», — сказала улыбка. Она положила указательный палец на рукоять одного из двух узких ножей, висевших на поясе. «Но в конце пускаю в дело их». «Выходит, во всем подразделении у меня только двое могут драться в рукопашной». «Ты сказал, придет еще один». — заметил Корик. — Мы все умеем обращаться с арбалетами, — добавила улыбка, — за исключением флакона. Они услышали голоса на улице. Потом в дверях реквизированной конюшни появились шесть фигур, нагруженных снаряжением. Глубокий голос произнес. — Выгребную яму надо копать снаружи, худого плешь! Эти ублюдки вас хоть чему-нибудь научили! — «Поклон лейтенанту раналу сказал Смычок. Говоривший солдат шел впереди новоприбывшего взвода. «Ясно. Встречал его». «Ага. И этим все сказано». «Я сержант Смычок. Мы четвертый». «Гляди-ка», — сказал второй солдат, ухмыляясь в густую рыжую бороду. «Кто-то, похоже, умеет считать. Эти морпехи полны сюрпризов». пятый — сказал первый солдат. Сначала смычок предположил, что он фаларец но потом усомнился из-за странного золотистого оттенка его кожи. Затем отметил такой же загар у рыжебородого солдата и у третьего, юноши. — Я геслер добавил первый солдат. — Временный сержант этого, почитай, что бесполезного взвода. Рыжебородый солдат сбросил вещмешок на пол. — Мы из береговой охраны. я геслер и истин я ураган но халтейн сделал из нас морпехов не колтейн поправил Геслер а капитан сон до да хранит королева его бедную душу смычок продолжал пристально смотреть на обоих ураган нахмурился у тебя к нам вопросы спросил он жестко его лицо помрачнело адъютант ураган пробормотал смычок капитан ггеслер «Худовые трескучие кости!» «Ничего подобного. Уже нет», — отрезал Гесслер. «Говорю же, сейчас я сержант, а ураган мой капрал. И остальные. Истин, Тавос, Понт, Песок и Пелла. Истин был с нами с Хессара, а Пелла был охранником на атотораловых рудниках. Как я понимаю, немногие пережили тамошние веселье». «Смычок, так ведь?» Ураган подозрительно сощурил маленькие глазки. «Эй, Геслер думаешь, нам стоит так сделать? Сменить имена, я имею в виду. Этот смычок, он из старой гвардии. Я уверен в этом так же, как в том, что мой дорогой отец считает меня демоном». «Пусть этот сукин сын зовется, как хочет», — пробормотал Геслер «Ладно, взвод, найдите место, где можно кинуть вещи». Шестой может появиться в любое время, и лейтенант тоже. Говорят, через день или два нам устроят смотр под змеиным взглядом адъюнкта. Заговорил солдат, которого Гесслер назвал Тавосом Пондом. Это был высокий, усатый мужчина с темной кожей. Скорее всего, Коррелл риц «Значит, нам нужно надрайть снаряжение, сержант?» «Драй себе что хочешь», — ответил Гесслер безо всякого интереса. «Только неприлюдно». Что до адъюнкта, так если она не сможет справиться с несколькими поношенными солдатами, долго не протянет. Там снаружи пыльный мир, и чем скорее мы в него впишемся, тем лучше. Смычок вздохнул. Он вдруг почувствовал себя увереннее. Повернулся к своим солдатам и сказал. «Хватит рассиживаться на соломе. Начинайте разбрасывать ее, чтоб впитала конскую мочу». Он снова взглянул на Гесслера. «На пару слов?» Тот кивнул. «Пойдем наружу». Вскоре оба уже стояли на мощеном дворе поместья. Когда-то здесь проживал местный зажиточный купец. Теперь же тут стоял временный бивак взводов Ронала. Сам лейтенант занял весь дом. Смычку оставалось удивляться, что этот человек делает с таким количеством пустых комнат. Они помолчали. Потом смычок усмехнулся. «Представляю, как отвиснет челюсть у скворца в тот день, когда я скажу ему, что ты и я были сержантами в свежеиспеченном восьмом легионе!» Гесслер нахмурился. «Скворец! Его разжаловали в сержанты раньше меня, сукины сына. Но заметь, потом я стал капралом, так что все-таки я его обошел. Но теперь-то ты снова сержанта скворец вне закона. Попробуй-ка обойди его теперь!» «Глядишь и обойду», — проворчал Гесслер. «Беспокоишься по поводу адъюнкта?» — тихо спросил смычок. Двор был пуст, но все же. Видал я ее, холодная, как язык худа Она конфисковала мой корабль. «У тебя был свой корабль?» «Ага. Мы его захватили, по морскому праву, как потерпевший крушение судна. Это я привез к Алтейновых раненых варен. И вот она, благодарность». Можешь врезать ей по морде. Ты же всегда так делаешь с любым своим командиром, рано или поздно. Могу, конечно. Только сперва пришлось бы перешагнуть через труп Гэммета. Но я вот к чему клоню. Она же никогда не командовала ничем больше толпы треклятых слуг в родовом поместье. А теперь ей выдали три легиона и приказали отвоевать целый субконтинент. Он покосился на смычка. Немногие фаларцы пробились в мастожоге. Время неподходящее, наверное, но один все же смог. «Ага, и это я!» Спустя мгновение Гесслер улыбнулся и протянул руку. «Смычок? Скрипач, конечно!» Они сжали друг другу запястье. Смычок почувствовал, что руки у этого человека тверже камня. «Дальше по улице есть таверна. продолжил Геслер. Мы должны обменяться байками. Гарантирую, что моя круче. Ах, Геслер, вздохнул Смычок. Думаю, ты сильно удивишься.